сон. Наша реальность. Ситуация с непознанностью человеком самого себя дошла до того, что сегодня многие психологи делают удивительный вывод. Во сне мы живём более активной, подчас более содержательной жизнью, нежели в реальности. Парадоксально, но мы фактически больше бодрствуем, когда спим. считает Эрих Фромм. Наши сны очень часто свидетельствуют о нашей созидательной деятельности, о наши дневные мечтания, о нашей умственной лени. Примечание: Фромм. Искусство быть. Москва, АСТ, 2013 год. Конец примечания. Ничего себе. Это что же получается? Наша душа и наше сознание спят в реальности и бодрствуют во сне. Во сне мы абсолютно свободны. Во сне мы ничем не связаны и никому ничем не обязаны. Во сне мы живём как хочется. И это как хочется в свободном сне подчас бывает более активным, интересным и созидательным, нежели неосознанная жизнь вне свободной реальности. Этот вывод, скорее всего, не приходил в голову тому, кто обратился к вам. И вы сами, подозреваю, тоже об этом не думали. Но, если в разговоре с пришедшим или с самим собой на эту тему выяснится, что человек или вы сами во сне более счастлив, более удовлетворен жизнью, чем в реальности, это верный признак непознанности человеком самого себя. его бессмысленной пустоты. Очень часто человек не понимает, как надо жить. Ему кажется, что у него нет модели хорошей жизни. Но ведь такой моделью может быть сон. Существует огромное количество исследований о том, какую роль играет сон в жизни человека. Понятно, что мы не будем их касаться. Но если человек, может быть, это вы, живёт во сне полноценной и свободной жизнью, наверное, имеет смысл взять с этой жизни пример.